Глава 9. Альтернативы сельдерейному соку. Что делать, если вам не удалось найти сельдерей или сельдерейный сок, или ваш организм его не переносит? Шаг первый. Без паники. Такое случается. Сельдерейный сок сейчас готовит столько народу, что отсутствие сельдерея в магазинах из-за высокого спроса стало вполне нормальным явлением. Да и фермы иногда попадают в интервал между посадками или не могут вырастить достаточно сельдерея, чтобы удовлетворить все заказы. Бывает, что хорошему урожаю не способствует погода. Злиться на фермеров или продавцов бессмысленно, но и впадать в отчаяние тоже не надо. Вместо этого делаем шаг второй, ищем альтернативу. Рецепты из этой главы помогут вам справиться, если сельдерейный сок недоступен. Если же все дело в том, что вы путешествуете без соковыжималки, то не переходите сразу на запасные варианты, а лучше узнайте, нет ли поблизости мест, где готовят свежий сок. Возможно, его для вас сделают в местном магазине натуральных продуктов. Если такой вариант невозможен, возьмите несколько стеблей сельдерея с собой, чтобы хотя бы пожевать их. И хоть от этого не будет того эффекта, который дает сельдерейный сок, Вы, по крайней мере, сохраните эмоциональную и духовную связь тела с сельдереем и поможете клеткам вспомнить ощущение от его сока. Это способ сообщить телу, что вы ничего не бросили, просто сейчас вы в поездке. Если вы уже сильно привязались к соку, можно сначала пожевать сельдерей, а затем выплюнуть мякоть. Как мы разбирали в 4 главе, у вас может оказаться аллергия на сельдерей, поэтому сельдерейный сок вам не подходит. В таком случае выберите один из приведенных рецептов в качестве основного и действуйте так, будто это сок из сельдерея. Это в любом случае принесет пользу здоровью, а со временем организм, возможно, облегчит или уберет аллергию на сельдерей. Когда будете читать рецепты, имейте в виду, что наиболее желательной заменой сельдерейного сока является чистый огуречный сок. Здесь действует та же самая рекомендация, именно чистый огуречный сок, а не огуречно-яблочный или огуречно-капустный, как бы они ни были вкусны в другое время дня. И еще, это не должен быть огуречный сок с добавкой яблочного уксуса или с плавающими в нем кубиками льда. Ключом является именно огуречный сок сам по себе. Если огурцы вам недоступны, выберите другой альтернативный вариант. Огуречный сок нужно пить по тому же принципу, что и сельдерейный. Все должно быть просто. Чтобы приготовить около 500 мл огуречного сока, порция на одного взрослого, вам потребуется два больших огурца. Вымойте огурцы и пропустите их через соковыжималку. Выпейте сразу же натощак, чтобы добиться лучших результатов. Если у вас нет соковыжималки, то вымойте огурцы, Порежьте их кусочками и измельчите высокоскоростным блендером до однородной массы. Тщательно процедите. Для этого подходит мешочек для орехового молочка. Выпейте сразу же натощак, чтобы добиться лучших результатов. Имбирная вода. Одна порция. Вам потребуется 3-5 см корня свежего имбиря, половинка лимона, не обязательно, две чашки, около 500 граммов воды, Две чайные ложки натурального необработанного меда. Тоже не обязательно. Натрите имбирь в воду и, если хотите, добавьте сок половинки только что разрезанного лимона. В качестве альтернативы можно порезать имбирь маленькими кусочками и выдавить через чесночницу. Потом обязательно удалите мякоть из пресса, тонко нарежьте и тоже добавьте в воду. Дайте воде настояться как минимум минут 15, а в идеале подольше. Можно даже оставить ее в холодильнике на ночь. Процедите воду. По желанию, добавьте натуральный мед и выпейте натощак. Вода может быть теплой, холодной или комнатной температуры. Подсказка. Имбирь можно не тереть на терке, а нарезать мелкими кусочками и выдавить через чесночницу. Пресс действует как мини-соковыжималка. Обязательно затем выньте мякоть из пресса, тонко ее нарежьте и добавьте в воду. Напиток из алоэ. Вам потребуется кусок свежего листа алоэ длиной в 5 см. Две чашки – около 500 граммов воды. Этот рецепт основан на использовании крупных, купленных в магазине листьев алоэ, которые можно найти во многих продуктовых. Если вы используете алоэ, выращенное дома, листья у него будут, вероятно, тоньше и меньше размером, так что отрежьте побольше. В любом случае, не используйте горькое основание листа. Аккуратно нарежьте кусок листа алоэ с открытой части, как будто рыбу филируете, и снимите зеленую кожицу и шипы. Соберите лопаткой чистое желе и положите в блендер. Добавьте воды и включите блендер на 10-20 секунд, пока не образуется однородная жидкость. Для лучших результатов выпейте сразу же, натощак. Подсказка! Сохраните остаток листа алоэ, завернув обрезанный конец в мокрое полотенце или пластиковый пакет. Хранить в холодильнике можно до двух недель. Лимонная или лаймовая вода. Вам потребуется половинка лимона или лайма и две чашки около 500 граммов воды. Выжмите сок половины только что разрезанного лимона или лайма в воду. Выпейте напиток натощак. Подсказка. Лимоны и лаймы хорошо переносят в транспортировку. Если вы в пути и вам не хватает собственной кухни, убедитесь, что взяли с собой несколько лимонов или лаймов. Тогда вы сможете наслаждаться свежим тоником вдали от дома.